Глава пятая Ирина посмотрела на часы. Было еще около десяти, и спать совсем не хотелось. Лия сегодня осталось ночевать у подружки, так что в доме стояла полная тишина. Женщина прошла по опустевшим комнатам, привычно собирая разбросанные ее приемной дочерью вещи. На несколько минут остановилась у спальни сына и, вздохнув, спустилась вниз. Достав из хрона бутылку сока, она плеснула ароматную жидкость к себе в стакан и, вернувшись в гостиную, активировала информер. Разнесшаяся по дому, мелодия входного звонка заставила ее вздрогнуть и недоуменно посмотреть в сторону двери. Затем вновь повернуться к экрану информера, на котором, повинясь ее приказом, высветилось изображение крыльца. Она, закусив нижнюю губу, несколько минут смотрела на стоявшего там человека, точно сомневаясь, открывать или нет. Затем решительно встала и направилась к двери. «Привет, третья!» – мужчина улыбнулся. «Не думал, что откроешь». «А я и не хотела, первый!» – бросила Ирина. «Зачем пришел? Что-то с Кириллом?» «Нет!» Майер покачал головой. «На этот раз с твоим сыном все в порядке. Просто сегодня двадцать лет...» и Голос командора дрогнул. «Вот я и...» «Двадцать лет...» пробормотала женщина. «Неужели уже прошло столько времени?» «Да, Ир...» кивнул Майер. «Так ты меня пустишь в дом или мне лететь назад?» «Ну, заходи, коль пришел...» Ирина посторонилась, пропуская гостя в дом. Арнольд прошел в гостиную и, осмотревшись, опустился на у стола стул. «Не извини, устал что-то, целый день мотаясь». «Может, кофе?» «Хорошо бы». Ирина кивнула и скрылась в кухне, вернувшись через пару минут с подносом, на котором стояли две дымящиеся кружки и вазочка с кексами. «Как жена?» — спросила она, ставя кружку перед гостем. — Нормально, Ир. Она сейчас в Берлине на какой-то конференции. Просила тебе привет передать. Обижается, что в гости не заходишь. — Ты же знаешь, Шар. Ирина взяла свою кружку, опустилась на диван. — Для меня вернуться туда — это как ножом по сердцу. Там все напоминают об Олежке. Я просто не могу. Извини. — — Не извиняйся! — майор покачал головой. — Это я должен перед тобой извиняться. Если бы и не моя настойчивость, экспедицию бы отложили на год, и мы бы лучше подготовились. — К этому нельзя было подготовиться. — женщина вздохнула. — Арр, я давно уже тебя ни в чем не обвиняю, и хочу извиниться за тот давний разговор. — Ир, не перебивай. Удар, нанесенный по кораблю, был явно искусственного происхождения. И враг знал возможности нашей машины. Мало того, он знал, что мы выйдем именно в этой точке пространства. А это значит, что у нас крот, — закончил за Ирину, командор. Мы думали об этом, но, к сожалению, пока результатов ноль. Есть подозрение о том, что информация ушла из земного совета, но тот, кого мы подозревали, был вдруг срочно командирован в ОСМ. И там его следы и затерялись. — Понятно, — кивнула Ирина. — Думаете, все же Альянс? — Не знаю, — майор вздохнул. — Уже почти полвека прошло с тех пор, как мы заподозрили о его существовании. Но до сих пор не можем понять, кто он. Либо это просто наша паранойя, а все произошедшая череда случайностей. Либо кто-то из Альянса, ведущий свою игру. Этакий новый Наполеончик, желающий построить собственную империю, либо это все же кто-то из чужаков. «А что говорят аналитики?» «Ничего не говорят», — отмахнулся Майер. «Одни предположения». «Но, знаешь, Ир, предчувствия у меня не очень хорошие. На днях я тут встречался с коллегами из Российской империи и ОСМ. Они тоже озабочены». Короче, есть некоторые тревожные симптомы, указывающие, что враг все-таки из чужаков. Создается такое впечатление, что нас стали прощупывать по всем фронтам. — Были нападения? — нахмурилась женщина. «Были — Были, — кинул командор. И серьезны? — В принципе, нет, — мужчина оставил опустевшую кружку. — Гибель вашего корабля не была напрасной. Мы уже разработали защиту от подобного оружия и передали нашим друзьям в Альянс. Поэтому их удары не нанесли большого вреда. К сожалению, их систему маскировки мы до сих пор не раскусили. Наши радары бессильны. Все, что удалось засечь, это необычный корабль в виде огромной гантели. Но над этим работа. И все же я уверен, что в Альянсе кто-то им помогает». — Я тоже так думаю, — кивнул майор. — Увы, там наши возможности сильно ограничены. На место не кипят желанием нам помогать. Пожалуй, лишь ОСМ, да русские, что-то делают в этом направлении. Да и то... — комендор махнул рукой. — Понятно, — женщина усмехнулась. — Некоторых, собственно, история ничему не учит. — Это точно. — И все же чужаки... Ирина покачала головой. «Слишком невероятно. Все иные, которые нам знакомы, по развитию ушли не дальше паровых двигателей, а тут корабли, которые по некоторым параметрам превосходят наши. Нужно за все это время ни один из наших разведчиков не смог на них наткнуться, ну, или хотя бы на остатки их жизнедеятельности?» «Кто знает, — горкнула Арнольд, — может, кто и натыкался». «Альянс не очень распространяется о своих исследованиях. Кстати, не думаю, что они слишком нас превосходят. Просто несколько иная технология». «Ну и не уступают». Майор кивнул, соглашаясь. «Ладно, хватит о делах». Командор достал из-под сала пакет, с которым пришел, и вытащил из него серебристую бутылку. «Неси стаканы, надо помянуть». Ирина молча поднялась, и принесла из кухни три стопки. Майор наполнился и, встав, произнес, «Ну, давай за Олега, и пусть звезды станут ему родным домом!» Лаймалин с грустью разглядывала свое отражение в зеркале. Платье не то, чтобы ей не шло, просто она отвыкла от него. Да, если честно, не особо и привыкала. Купленные как-то по случаю пару лет назад Оно так и провисело в шкафу, одеванное лишь однажды, когда она была на дне рождения одного из своих сокурсников. Девушка вздохнула и в который раз пожалела о своем согласии прийти в гости. И все же что-то, видать, было в этом парне такого, что заставило ее согласиться, а может, просто достало это вечное одиночество. Лаймалин снова вздохнула, и, взяв расческу, принялась наводить порядок на голове. Сперва она хотела просто собрать волосы в хвост, но, подумав, решила, что с распущенными будет лучше. Положив волосы и зафиксировав их специальным лаком, флакон которого она неожиданно обнаружила у себя в шкафчике, девушка крутанулась перед зеркалом и осталась вполне довольна собой, подумав, что еще не утратила навыки накладывания макияжа. Неожиданно треникнул звонок запястника. Лайм удивленно глянула на дисплей и, вздохнув, включила связь. Да, Павел Николаевич? Привет, Лайн, сказал Лунин, с удивлением оглядывая девушку. Э, -э что-то не так? Лаймолин сладко улыбнулась и невинным взглядом посмотрела на своего начальника. Э-нет, -э, наконец, выдавил из себя инструктор. А ты куда это так вырядилась, если не секрет, конечно? — Да секрета особого и нет, — повела плечами девушка. — В гости! — А уж они как градовали, — прищурился Лунин. Ох, смотри, Лайм, насколько я знаю, у него девушка уже есть и довольно боевая. — А я тоже боевая, — фыркнула Лайм, неожиданно чувствуя непонятное раздражение. — Кстати, сразу предупреждаю, что у меня сегодня выходной... Не я его прерывать не собираюсь». «Да что ты!» — замахал руками Лунин. «Я и не думал. Кстати, то, что я хотел тебе сказать, касается и твоего Градова». «Он не мой», — несколько резко бросила девушка, заставив начальника усмехнуться. «Ладно, не кипятись. Короче, завтра вам с Градовым предстоит полет в Австралию. Отвезайте туда пару черепашек и назад». «А почему с Кириллом?» Он же еще кадет. — Ну, не знаю, — Лунин пожал плечами. — Мне это тоже непонятно. К тому же у меня были свои планы насчет этого парня. Но Дорнер приказал, сказал, что все сейчас заняты, а по инструкции транспортировка подобного оборудования осуществляется в паре. — Ты-то, когда Марк стал придерживаться инструкции, — прищурилась Лайм. — А ты у него спроси. — ухмылился Павел Николаевич. — Я тебе приказ передал? Завтра в десять, в девятом ангаре. Все, отключаюсь. У меня еще дела. Он махнул рукой на прощание и отключился. Девушка несколько минут неподвижно сидела перед зеркалом, затем покачала головой и потянулась за стоявшим в уголке тюбиком распылитель модификатора лака для ногтей. Кирилл сидел на скамейке, потягивая из банки яблочный сок. Конечно, он бы предпочел апельсиновый, но в автомате был только томатный и яблочный. Поэтому выбирать особо не пришлось. Многолюдный, даже во время занятий, сейчас в Вавилонке был непривычно пуст. Лишь цилиндр киберуборщика маячил метрах в пятидесяти от скамейки, на которой сидел Кирилл, да один раз сверху по лестнице, Пробежал незнакомый парень, бросив удивленный взгляд в сторону кадета. Посмотрев на запястник, Кирилл вздохнул. Уже было полдвенадцатого, девушка так и не пришла. Похоже, что сегодняшнее знакомство не состоится. А ведь ради этого все дружно взяли отгул, причем выбивать его пришлось Андрею. К его удивлению Дорнер совершенно спокойно дал разрешение, сказав, что этот отдых они вполне заслужили. И теперь вся казарма дружно готовилась к приему необычной гости. Гера с Эрикой устроили генеральную уборку, заставив киберуборщиков с удвоенной силой носиться по комнатам. Амина Костиной занялись с приготовлением угощения. Тайка, попытавшийся было вылезть с предложением помочь, был отправлен куда подальше, и обиженный направился в беседку, в которой уже находился весь остальной мужской состав отделения, где и разразился длинной речью по поводу женского коварства. Эта суета вызывала лишь саркастическую усмешку у Кира, которого мало что подняли ни свет, ни заря, так для того, чтобы встречать Лайн еще заставили напялить парадную форму. Уходя, Кирилл шутку посоветовал страдающему от безделяйка нарисовать плакат с приветствием. И вот сейчас испуганно думал, что тот может исподобиться. Уж очень нехорошее у того было выражение лица. «Ты все в облаках летаешь?» Раздавшийся над самым ухом, знакомый голос заставил Кира быстро вскочить со скамейки. «Лейтенант — Лейтенант? Кирилл замер с удивлением, рассматривая стоящую перед ним девушку. Строгий инструктор, гонявший его все эти дни, исчез. Перед опешившим парнем стояла хрупкая девушка с большими печальными глазами. — Лайм! — прошептал Кирилл. — А ты кого-то другого ожидал? — усмехнулась девушка. — Ну, так и будешь стоять столбом, или все же пойдем? — Да, конечно, пойдем, — засуетился Кир, подхватывая со скамьи кепку не отправляя банку с недопитым соком в ближайшую урну. Они неторопливо направились в сторону казарм, причем темп их ходьбы задала лайма, сказав, что хочет немного прогуляться. Несколько минут шли молча. Кирилл постоянно косил сама девушку, а та шла с отрешенным видом, точно погруженно в какие-то свои мысли. — Кир, — неожиданно сказала девушка, — сегодня со мной связался Лунин. Сказал, что вчерашний приказ отменяется. — В каком смысле? — не понял парень. — Прямо вздохнула Лаймалин. — Завтра в десять часов ты должен быть в девятом ангаре. Нас с тобой отправляют в Австралию для доставки груза. — В Австралию? — «В Австралию!» — кивнула девушка и поморщилась. «Да не смотри ты на меня таким изумленным взглядом. Просто все люди сейчас задействованы, а по инструкции данный тип груза надо доставлять вдвоем. В принципе, ничего сложного. Часа четыре полета, выгрузим груз и назад к ночи будешь дома в своей кроватке». «Вот как?» «Ага, именно так». — усмехнул Слаем. — Привыкай, кадет, на третьем курсе это станет обычной практикой. — Да я что? — пожал плечами парень. — Надо, так надо. — Ну вот и хорошо. Девушка неожиданно улыбнулась и подхватила Хира под руку. — Все, о делах завтра, а теперь пошли к тебе и только попробуй назвать меня при друзьях лейтенантом или инструктором. Понял? Кирилл только вздохнул. Вопреки опасениям кирилл вечер удался на славу. Правда, Айка все же написал приветственный плакат, но в этом он признался только лично Киру, почесывая затылок и опасливо поглядывая в сторону Аиры. Лаймалин поначалу была настолько напряжена, что это заметили все, поэтому девушки, деликатно теснив окруживших ее парней, усадили гостю за стол и принялись что-то активно обсуждать. Уже через полчаса вся их дружная компашка споталась наверх и запиралась в комнате Кира, выставив оттуда раздраженного и возмущающегося Спирса, который был вынужден присоединиться к сидящей внизу мужской общественности. — Надо признать, что девушка необычно выглядит, — сказал Андрей, извлекая из хрона бутылку шипучки. «Красивая!» — почему-то писк лайка и смутился. «А по мне так обычная девчонка!» — пожал плечами Антон. «Глаза, правда, большие, а так?» «Ну, большие не только глаза!» — заметил шепотом Рен, опасливо косясь в сторону лестницы. «Ах ты пошлая камбала, дружно гаркнули Андрей с Киром и, переглянувшись, расхохотались. «Не, ребята, ну, правда...» — смутил Сайка. — Чистая правда, — подтвердил Антон. — Камбала и очень, очень пошлая. Лаймолин впервые чувствовала себя вполне раскованно. Вот только почему это произошло, она понять не могла. Ребята были вполне обычными, такие же, как и в ее бывшем отделении, но возникшие поначалу привычное напряжение, незаметно для нее — куда-то испарилась. Они почти два часа болтали, запершись в комнате Кирилла, который, оказывается, жил там вместе со своей девушкой. Это почему-то неожиданно задело лайм, но она быстро загнала, возникшее раздражение куда подальше, не позволив ему взять над собой верх. Ее новая знакомая Минака оказалась той самой девушкой с японских островов, которая действительно очень заинтересовалась империей солнц и принялась дотошно расспрашивать Лайн о местных традициях, сравнивая их с теми, что были распространены на островах. Лайм знала, что именно переселенцы с этих островов некогда создали империю, и поэтому не только рассказывала, но и сама с интересом расспрашивала Аиру. Эрика с Герой поначалу слушали их за умную беседу, затем тоже вступили в разговор, который постепенно скатился к обычной девичьей болтовне. На моде, косметике, ну и, естественно, парнях. Лай-Малин по привычке больше отмалчивалась, но последняя тема неожиданно для нее самой заставила она восторить уши. И не зря... За несколько минут она получила кучу сведений не только о Кирилле, но и о его друзьях. С удивлением она выслушала историю необычного приключения отделения во время выполнения экзамена по выживанию, благодаря чему вся их компания лишилась одного месяца летних каникул, а Акир почти неделю лежал в больнице. Слушая рассказ Эрики, Лайм подумала, что, видимо, ребята отыскали нечто ценное. Если вместо расформирования отделения они отделались обычной отработкой. И что надо об этом случае подробнее узнать у Павла Николаевича. Сидели, как всегда, до полуночи. Андрей притащил гитару и принялся петь. Девочки наготовили столько что радости Айка не было предела, и он весь вечер что-то усердно жевал, очень напомнив лаем запасливого хомячка. Вообще, ребята ей очень понравились. Андрей своим видом, напоминающий сказочного богатыря, был мало того, что самым рассудительным, но и еще являлся душой компании. Айка был бесшабашным раздолбаем, но мог неожиданно становиться и серьезным, Чем очень удивил Лайм. Антона она так до конца понять и не смогла. Тот постоянно отмалчивался, впрочем, как и Кирилл, который почему-то старательно избегал ей весь вечер. Напоследок девчонки решили устроить танцы. Лайм пытался отказаться, но возражения были отметены, и ей пришлось по очереди станцевать со всеми парнями отделения. Когда очередь дошла до Кира, Лайм вдруг заметила, что тот смутился и даже попытался улизнуть, но был остановлен Минако, после чего поставлен напротив Лайм. Как-то обреченно вздохнув, он осторожно обнял девушку за талию и каким-то затравленным взглядом посмотрел в сторону Геры. Но та в ответ только одобряющая улыбнулась. Неожиданно Лайм ощутила Какой-то внутренний задор и сама плотнее прижалась к парню. Зазвучала музыка. Каждый шаг, каждое движение вызывало в лайм непонятное тепло, пробегающее по ее телу. Стало легко и спокойно. Сильные руки держали ее за талию, и тело как-то само двигалось в такт мелодии, внося все мысли и сомнения прочь. Музыка вдруг закончилась, разрушая волшебство танца. Лаем, вздрогнув, подняла глаза и встретила взглядом с глазами Кира. Капелька пота скатилась по щеке парня. Девушка вздохнула и, улыбнувшись, высвободилась из объятий партнера. Лайм долго не могла уснуть, несмотря на то, что ночь давно уже перевалила за свою середину. Девушка сидела В любимом кресле, подтянув коленник подбородку, и уже в который раз пыталась понять охватившее ее чувство. Они пугали, если бы ее новые знакомые знали, как ей нехото было возвращаться в этот пустой одинокий дом. Да ведь она чуть не поддалась на уговоры и не осталась ночевать в комнате у Эрики, хотя та очень настаивала. Однако не осталось. А потом ее провожал Кирилл, Лайм вспомнила задумчиво растерянный взгляд парня и тихонько рассмеялась. Почему-то стало легко и спокойно, на какое-то мгновение она вновь ощутила дыхание Кира на своей щеке, его руки, лежащие на талии, и почувствовала, что все сомнения куда-то улетучиваются, оставляя место непонятной легкости в груди и щенячьего счастья. Хотелось куда-то бежать, лететь и почему-то кричать от радости. Девушка поднялась с кресла и, выйдя на балкон, потянулась. Как бы там ни было, но одно она знала точно. С этого дня у нее появились друзья. Настоящие друзья. Кирилл не спалось. Он осторожно снял с груди руку Геры и поднялся с кровати. Спирс, лежащий в кресле Вирта, вскинул голову и, проследив светящимся взглядом за хозяином, вышедшим на балкон, вновь свернулся глубком. Ночной воздух несколько освежил Кирилла. Он уже в который раз перебирал события прошедшего дня, пытаясь понять, что произошло, почему он вновь оказался в непонятной для него ситуации. «Нет, хватит!» Кирилл впечатал кулак в широкие перила балкона. «Хватит этой дурацкой любви! Хватит! У него есть мечта, а значит, надо изо всех сил к ней стремиться. У него есть Гера, и он ее любит. Но, черт возьми, почему только он закрывает глаза, ему видятся эти необычные зеленые волосы и пронзительный взгляд фиолетовых глаз? Почему?» Здание Вашингтонского космопорта напоминало собой огромную тарелку, лежащую на трех колоннах, построенной еще в 25 веке итальянским инженером Кавальди. Оно, к тому же, являлось одним из охраняемых памятников архитектуры Земли, правда, вполне действующим памятником. Каждый день через его терминалы проходили тысячи человек отправляясь не только во все уголки старушьей Земли и Солнечной системы, но и на планеты Анклава. Прилетающих тоже недостатка не было. Так что в залах космопорта было довольно многолюдно, поэтому мало кто обратил внимание на высокого широкоплечего мужчину, одетого в черную водолазку и широкие брюки, необычного для Земли покроя. Он стоял у терминала справочной системы с интересом вчитываясь в выдаваемые на экран строчки информации. Генсер Тайлер, свободный охотник и наемник. Впервые он забрался так далеко от границы Альянса и был несказанно удивлен, обнаружив здесь настолько развитую планету. Теперь предстояло решить, продолжать ли ему свою миссию или вернуться в Альянс и продать добытую информацию. То, что солнечники заплатят, он не сомневался. Слишком уж настойчиво они собирали любые сведения по этой девчонке, правда, насколько он знал, тщетно. Да и ему повезло он совершенно случайно подслушать разговор между двумя приезжими в баре, один из которых рассказывал своему другу, что видел Персана на одной из планет окраины. Больших трудов ему стоило выяснить, где находится эта планета, не вызвав подозрения у собеседника. И все равно это мог быть ложный след. Хотя, насколько он знал, солнечники запрещают вывоз этих андроидов за пределы своей империи, а значит, это мог быть только разыскиваемый объект. По крайней мере, существовала большая вероятность этого. Тайлер вздохнул. — Ну, вот он здесь, и, похоже, весь его план летит к чертям. Он-то надеялся, что прибудет на очередную богом забытую планетку, где живут фермеры или рудокопы, а из сил безопасности лишь пара ветеранов со старыми излучателями. — А тут... Охотник покосился на проплывающую недоркотнюю сферу, которая явно вела наблюдение за залом космопорта, и снова вздохнул. — Мало того... На этой так называемой окраине городов ничуть не меньше, чем на какой-нибудь центральной планете Анклава. И где прикажете искать этого андроида? С чего начать? Но ну, он покачал головой и снова принесся просматривать справочник. Итак, осталось два варианта. Вернуться в Анклав и попробовать получить солнечников деньги за информацию, или попытаться все же самому отыскать беглянку. Во втором случае денег можно будет загрести куда больше. И не обязательно от имперцев. Есть люди и в ОСН, которые заинтересовались, что же так упорно разыскивают эти солнечники. Так тот мужик сказал, что видел ее в городе под названием Вена, когда был там на экскурсии вместо музея. Значит, с этого и надо начинать. Тайлер, несколько минут попутавшись в незнакомых менюшках справочника, все же вывел на экран расписание рейсов. Увы, ни в одном из них Вена не значилась. Пришлось идти более трудным путем. Сперва найти на интерактивной карте сам город, а потом ближайший, куда можно было добраться из данного космопорта. Наконец он удовлетворенно хмыкнул, и направился в сторону касс. Стоявшая у соседнего информационного терминала женщина, одетая в легкий ситцевый сарафан, проводила взглядом отошедшего охотника и поднесла руку к уху. Тоненькая змейка микрофона вытекла из-под густых волос и замерла у края губ. «Рысь-2. Объект идентифицирован. Генсер Тайлер, он же Рон Зайкан, 43 года, свободный охотник». «Цель прибытия неизвестна». «Вас понял, Рысь пять, раздалось в наушнике. «Объект взят под наблюдение. Передаю сведения в центральный отдел». «Расслабься, Майя. Подобные типы частенько прилетают. Может, кого ищут, а может, просто отдохнуть. В центре разберутся. Жди другой рейс». Девушка кивнула и, приложив руку к уху, заставила струйку микрофонов тянуться назад. И спешащих по своим делам людей, мало кто знал, что космопорт находился под неустанным взором службы безопасности Земли. При прилете практически отсутствовали знакомые многим анклавцам многочисленные системы проверки, отсутствовали видимые. Однако тысячи невидимых глаз наблюдали за каждым прилетевшим, собирая нужную информацию — определяя степень опасности того или иного субъекта, проверяя все возможные сведения. И стоило засечь кого-то подозрительного, как сотни мощнейших компьютеров принимали за анализ ситуации, просчитывая вероятные действия сопровождаемого объекта. К счастью, Земля не забыла своей истории.